Глава шестая Толкотня началась еще на подъезде. Старым лад мужики, бабы, даже дети валили толпами, пихались локтями, лезли под копыты коней, ничуть не заботясь о своей безопасности. «Посторонись! Посторонись! Дай проехать!» То и дело кричал Декриньян, особенно нерасторопным. Ренард держался чуть позади, всерьез опасаясь отстать. Он переживал... что на площади вообще будет не протолкнуться. Но так не случилось. Там на въезде дежурил усиленный караул городской стражи и умело сортировал людской поток. Простолюдинов чуть ли не в взошей отправляли направо, всадникам, вежливо, насколько это было возможным, предлагали проехать налево. Привыкший к сельским просторам, Ренард чувствовал себя словно в мешке, в каменном. Высокие стены, казалось, давили на плечи, и грозили обрушиться под собственной тяжестью. С крыш домов недобро смотрели уродливые изваяния словно и спрашивали, зачем он здесь. Островерхая башня ратуши нависла над головой, отсчитывая стрелками больших часов отмеренное время жизни. Из стрельчатых окон выглядывали нарядные дамы, и при виде их любопытных и безмятежных лиц Ренарда слегка отпустила. Раз уж женщины не боятся всей этой каменной жути, так и с ним ничего не случится. Благородные все пребывали. Они скупо приветствовали знакомых, с незнакомыми обменивались хмурыми взглядами, понимая, что ничего хорошего это собрание не сулило. Наряду со взрослыми встречались и юноши разных возрастов, многие дворяне взяли с собой сыновей. Всадники собирались перед высоким крыльцом ратуши, представители семьи Декриньян, тоже отправились туда. На просторной площадке перед дверями дожидались начала события люди с одинаково скучающим выражением на породистых лицах. Богато разодетые мужчины вяло переговаривались, окружив красномордого одутловатого толстяка с массивной бляхой на внушительной золотой цепи. Что примечательно, он один сидел в деревянном кресле с высокой резной спинкой и подлокотниками. На особицу стояли два церковника. Один в белой рясе, с вышитым на груди красным крестом. Второй в черной, но крест у него был уже белым. Эти не разговаривали. Их надменные физиономии имели одинаково беспристрастное выражение, а руки они прятали в широких рукавах. «Пире, а это кто?» громким шепотом спросил Ренарт, когда они нашли свободное место и остановились. «Это...» Креньян кивнул в сторону толстяка. Королевский наместник. Самый главный человек восточных пределов. Остальные — его советники из числа приближенных дворян и почетных жителей города. — А эти? — Ренард покосился в сторону церковнослужителей. — Мне и самому интересно узнать, — недоуменно пожал плечами отец. Часы на ратуши начали гулко отбивать полдень. Ренард привстал на стременах. чтобы получше их разглядеть. И разглядел. Немного больше, чем ожидал. Над головами рядом стоящих торчала конструкция, похожая на очень высокую коновесь. Два столба с перекладиной. И еще одно приспособление, непонятного назначения, больше всего напоминающее колодезный журавль. Эти забавные штуковины были установлены рядом с ратушей на помосте, обитом черной материей. Там еще стояла большая колода. На такой у них в имении рубили дрова. Но в деталях не удалось рассмотреть. Помешали соседи. «Пере, а там что?» Ренарт ткнул пальцем в сторону черного помоста. «Атрибуты для особых церемоний», — уклончиво ответил отец. «Каких таких церемоний?» — наивно распахнул глаза Ренарт. «Узнаешь в свое время. Потом». Не стал вдаваться в подробности тот. Ренарт допытал бы отца, но часы отбили двенадцатый удар и утихли отзвуками гулкого эха. Наместнику помогли выбраться из кресла, он тяжело выступил вперед и обвел присутствующих взглядом. Голоса на площади стихли. — Я призвал вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Толстяк говорил, шумно отфыркиваясь, словно ему не хватало воздуха. Несколько дней назад на дофина было совершено покушение. Какая-то женщина в окне громко вскрикнула, простолюдины в ужасе ахнули, но всадники не проронили ни звука. Только слышен был слитный скрежет зубов. Покушение на королевскую особу — событие неслыханное. Нет, бывало, конечно, но между наследниками, а это уже дела семейные, и в них предпочитали не лезть. Себе выйдет дороже. Но дофин же совсем младенец, зачем его убивать? шепотом спросил неугомонный Ренарт. — Просто слушай, шикнул на него отец и тоже нахмурился. На вопрос младшего Докреньяна ответил наместник, когда слегка отдышался. Событие вопиющее и доселе невиданное, как в своем замысле, так и в его воплощении. Приверженцы старых богов, столкнувшись с сынами Выпросили у них подменыша и хотели подложить его вместо наследника престола. Думали, никто не заметит. — Подменыш, иные, темная ворожба! — колыхнулись слова между стен и постепенно угасли. На площади воцарилась полная тишина. Слышно было лишь, как мухи жужжали, а люди боялись дышать. Расценят такой случайный вздох, как вздох облегчения, доказывая потом, что не лошак. И словно накликали. Рядом с наместником, как по команде, встали святые отцы и принялись всматриваться в лица окружающих. Непонятно, что именно они хотели разглядеть с такого-то расстояния, но эффект возымели. Несколько чересчур впечатлительных горожанок хлопнулись в обморок, а кто-то не утерпел и громко испортил воздух. Момент был смазан, и наместник снова заговорил, чтобы хоть как-то сгладить неловкость. «Вы все верные слуги короля, и имеете право знать. Знать, кто виноват и кому мы все обязаны спасением дофина». Толстяк выдержал торжественную паузу, больше для того, чтобы отдышаться, и продолжил. «Святые отцы! Вот кто истинные герои Бельтерны!» Они раскрыли заговор в последний момент и отстояли продолжателя королевского рода. Церковники горделиво вскинули головы, очевидно, ждали от людей восхвалений, но народ был слишком напуган. Со стороны простолюдинов раздалось несколько разрозненных хлопков, прозвучало жидкое «Славься!». Всадники же и вовсе промолчали, ждали, чем представление закончится. «Отец Бонифас!» «Продолжайте, прошу вас». Наместник посчитал свою миссию исчерпанной, передал слово белорясаму и, тяжело отдуваясь, вернулся в кресло. «Братья и верные сыновья Святой Церкви!» Голос клирика зазвенел, многократно отражаясь пронзительным эхом. «Рад видеть единодушие, с которым вы откликнулись на ее призыв!» Вообще-то все откликнулись на призыв наместника, по факту считай короля. но по здравому рассуждению тему никто не поднял. Неясно пока ни кто такой отец Бонифас, ни глубина его полномочий. Впрочем, этот вопрос недолго оставался закрытым. — Сам-то ты кто? — крикнул самый нетерпеливый из всадников. — Я? — полномочный примас, назначенный Верховным Советом Пресвятой Церкви, с понимающей улыбкой ответствовал отец Бонифас. — А имя мое вам уже известно. Яснее не стало, а церковник между тем продолжал «Все вы знаете благочестие святых отцов, их бескорыстие!» Заливисто заржал чей-то конь, промеж дворян пробежал мимолетный смешок, даже старший докориньян дернул уголком рта, с трудом сдержав улыбку. Младшему не удалось, и он низко склонился изо всех сил, стараясь выгнать из головы образ преподобного Анезима. Отец Бонифас вздрогнул. как от пощечины, грозно нахмурился. Но не животное же наказывать. И церковнику ничего не осталось делать, как только возобновить пылкую речь. Преданность вере, стране и короне! Церковь Триединова предложила государю свою безвозмездную помощь и по соизволению Его Величества учредила святую инквизицию. Проклятые литолийские штучки, чтоб им пусто было! Проскрижетал мужской голос у Ренарда за спиной. Младший де Криньян обернулся, но так и не понял, кто именно это сказал. Лица дворян выражали одинаковое недовольство. «Святую инквизицию», — повторил отец Бонифас, добавив в голос торжественности, «которая призвана обороть темные силы и защитить подданных его величества от происка всякой нечисти». Призываю вас присоединиться к этой борьбе и оказать благочестивые братьи посильную помощь. О размере этой помощи вам сообщат отдельно. Вскоре в ваши вождины приедут специальные комиссии из числа братьев ордена храма и представителей святого дознания. Они проведут тщательнейшее расследование. Выявленных еретиков ждет показательная казнь. Сочувствующие им личности будут приравнены к еретикам и тоже караться. Благородные зашептались. Если о литалийской святой инквизиции знали давно, то про орден храма и святое дознание сейчас многие услышали впервые. И хорошего от таких новостей ждать не приходилось. Вон уже о поборах речь зашла. Вдобавок никто не обрадовался тому, что святая церковь усилила влияние на короля и обрела новые силы. «Церковники и без того наглые, а теперь вообще всякий страх потеряют». Слух, конечно, этого никто не сказал, но фразы незримо витали в воздухе. «А теперь я приведу доказательство необходимости такого решения», провозгласил полномочный примас и простер руку в сторону эшафота. Все как один повернули головы, а там уже разворачивалось действо. Братья в черных рясах спорно таскали дров, сверху установили треногу, на которую водрузили большущий котел. Пока одни раздували огонь, другие подогнали телегу с бочкой и принялись наполнять посудину водой. На эшафоте двое монахов возились с блоками и веревкой. Один выбирал слабину, второй зачем-то мастерил петлю на конце. Ренард пока не понимал, что они делают и для чего. но ну, не суп же собрались варить для супа веревка же не нужна когда докреньян говорил сыну в свое время узнаешь он просто хотел уйти от ответа и даже не предполагал что это время наступит так скоро пока все отвлеклись на непонятное приготовления церковников на площадь строем выбежали городские стражники и частой цепью выстроились перед толпой горожан вторая такая шеренга только уже из храмовников, оцепила эшафот, после чего на помост выволокли дядюшку Юрбена в одних из подних штанах и босиком. Бедняга едва держался на ногах и мелко дрожал всем своим толстым телом. Лицо покрывали кровоподтеки, губы были разбиты, правый глаз полностью заплыл. Он затравленно оглядел толпу и протянул к людям руки в мольбе о помощи. Руки ему тут же заломили за спину черноряса и братья. Простой люд взволнованно ахнул, толпа колыхнулась, многие знали дядюшку Юрбена. Стражники напряглись, уперлись покрепче ногами, готовясь сдерживать натиск, но не пришлось. Полномочный примас всех успокоил словами. «Одумайтесь, люди!» — гаркнул он во весь голос. «Вспомните, что я говорил о ересе!» еретиках и сочувствующих. Святая Церковь всепрощающая, но Инквизиция твердо стоит на страже веры, а это еретик и темный колдун, повинный в убийстве шести человек. На этот раз горожане ахнули, удивленно и недоверчиво. Можно было различить отдельные фразы. Юрбен и темное колдовство? Небывальщина. Он никого не обвесил, не обсчитал ни разу. А тут убийца и темный колдун. Может, ошиблись святые отцы?» Полномочный примас подождал, пока народ выскажется, и с самоуверенной миной заявил. «Есть доказательства его причастности». «А сам-то он признал свою вину», — донеслось из задних рядов. «Упорствует в заблуждениях, но это пока», — охотно пояснил отец Бонифас и крикнул в сторону Эшафота. «У нас все готово?» хромовнику костра сунул палец в котел, затряс им и ответил. «Еще немного, ваше преподобие, почти закипело». Тем временем Юрбену завели под мышки петлю, поставили его на край помоста и ждали только отмашки к началу. Дым и пар валили прямо в лицо трактирщику, но он этого, казалось, не замечал. А примас тем временем спустился с крыльца и подошел к самому костру. «Признаешься ли ты несчастный в темной волшбе и вызове Гауэко?» Посмотрел он на трактирщика снизу вверх. «Нет!» — отчаянно замотал тот головой. «Э, преподобный, Гауэко всегда сам приходит. Его нельзя вызвать!» — возмущенно выкрикнули из толпы. «Кто сказал?» «Еще один знаток ритуалов выискался!» Стремительно обернулся отец Бонифас и щелкнул пальцами. «Найти еретика! Живо!» По его сигналу из зацепления выскочили трое чернорясах и штопором ввинтились в толпу. Но куда там? Разве кого найдешь при таком скоплении народа? А кого попало хватать ненужных свидетелей много? Вскоре они вернулись ни с чем и заняли свое место, и публичный допрос продолжился. «Признаешься ли ты, что снюхался с темной силой и предал Господа нашего с его сыновьями?» Инквизитор на всякий случай изменил формулировку вопроса. — Нет, — уже увереннее ответил Юрбен, почувствовав поддержку сограждан. — Не в чем мне признаваться. — Признаешься ли ты, что, отринув три единого, поклоняешься идолам и нечистой силе? — усилил натиск отец Бонифас. — Нет, в этом я не виновен, — выкрикнул тарактирщик с безумной надеждой во взоре. — Значит, упорствуешь. разочарованно протянул примас и сделал знак палачам. «Начинайте!» Хромовники ловко подмотали веревку, и Юрбен повис прямо над булькающим котлом. Вода клокотала у несчастного под ногами, обдавая горячими брызгами голые пятки. Трактирщик задергался, завопил, но братья уже дали вороту обратный ход. Несчастный рывком опустился ниже, поджал колени к животу, но долго удержать их не смог. Еще оборот, и над площадью пронесся пронзительный вопль. Юрбен погрузился в кипяток по колено. Снова загрохотал ворот, но на этот раз монахи, повинуясь знаку полномочного примаса, прокрутили рукоятку назад. Трактирщик выл на одной высокой ноте и связанных слов уже не произносил. «Отец Банифас...» с интересом рассматривал, как вздувается волдырями покрасневшая кожа. Потом, улучив момент, когда Юрбен прервался на судорожный вдох, произнес в голосом: "Святая церковь справедлива и не чужда милосердия. Признайся в своих злодеяниях, покайся перед Господом и будешь прощен." Ренард закусил губу. Он очень переживал за трактирщика. Тот ему напоминал Симонет. только в мужском обличье. «Но признайся, признайся, что тебе стоит!» — шептал юный Декриньян, сам не осознавая того, что говорит вслух. «Триединый добр! Он простит! Вот и отец Бонифас обещал! Уж священник-то не обманет! Признайся!» Наконец, с опозданием Юрбен понял, что ему предлагает церковник, и снова задергался в петле. Но на этот раз от кивков, которыми он выражал согласие. «Признаюсь! Признаюсь!» — завопил он. «Простите меня во имя всего святого! Я больше не буду!» «Признаешься в непотребной ереси?» Примас повысил голос, чтобы все его слышали. «Да!» «Признаешься в запретной темной волшбе?» «Да!» «Признаешься в убийстве шести постояльцев с целью незаконной наживы?» «Да, да, да! Да я все могу объяснить!» — выкрикнул Юрбен и зарыдал. Ринард выдохнул с облегчением и смахнул с уголка глаз слезы. Все закончилось хорошо. Трактирщик смирился и покаялся, теперь его простят. Словно в подтверждение послышался торжествующий голос священника. «Все мы не без греха! Святая Церковь услышала тебя и дарует прощение!» Ринард улыбнулся от радости за несчастного толстяка и совершенно по-детски хлюпнул носом. «Прощение и быструю смерть!» — закончил отец Бонифас и повелительно взмахнул рукой. Храмовники просто отпустили ворот. Тот загрохотал, закрутился, веревка заструилась вниз. Плеснуло. Душераздирающий крик заставил загудеть колокола на ближайшей колокольне. На площади разлилась мертвая тишина, которую разрывали звуки рвоты. Мальчиков из благородных семей вытошнило почти всех, да и не каждый взрослый смог удержаться. Ренарда не вырвало лишь потому, что он уже насмотрелся с утра, но поводов для гордости было мало. Сейчас его обуревали совсем другие эмоции, а от наплыва противоречивых мыслей пухла голова. Дорогу назад Ренард не помнил, настолько погрузился в себя. Его наивные детские понятия перемешались, перевернулись с ног на голову, а потом упали на бок и пошли кувырком. Что хорошо, что плохо, кто добрый, кто злой, какой бог истинный, а какой ложный? Столько вопросов и ни одного ответа. Можно, конечно, спросить у взрослых, но он уже и сам взрослый. Вон отец лично признал. Да и какой смысл спрашивать, когда все они врут? Мать запретила рассказывать о древних богах и называет Триединого всепрощающим. Симонет умолчала про страшных иных, отделавшись баснями о домовенышах. Отец? Отец, пожалуй, ему никогда не врал. Но старший Декриньян не желал разговора. Он ехал такой же задумчивый и молчаливый, как сын. Когда вернулись, отец без подробности рассказал, зачем его вызывали, и ушел спать. а их подавленный вид сочли за переживания о судьбе дофина и посягательстве на истинную веру. Полномочный примас не обманул, и вскоре к ним действительно наведался отряд храмовников во главе с отцом-дознавателем. Не тем, что тогда приходил в таверну, но замашки у него были такие же. Он долго шнырял по округе вместе с отцом Аназимом, совался в каждый двор, разговаривал с каждым местным жителем, все выискивал признаки темной волжбы но обошлось не нашел а тетка кладина на время пропала церковникам сказали что на юг подались проведать дальних родственников впрочем не везде инквизиторские проверки протекали так гладко и без последствий для местных жителей в соседнем графстве нашли ведунью и сожгли ее у столба а еще одну ведьму попросту утопили но опять же по слухам Ренарт предпочитал подробности не узнавать, ему хватило приключений в городе. Постепенно все улеглось. Дознаватель уехал, оставив наказы отцу Аназиму. Отряд храмовников разместился на постой у жителя Фампу, похоже на длительный, а через какое-то время и повитуха вернулась. Молодой докориньян попереживал-попереживал, да и успокоился. Сомнения в благости и всемилости треединого остались. Но Ренард их загнал глубоко в душу и старался об этом не думать. А камушек подаренный Симонет он спрятал в холщовый мешочек и носил так, чтобы никто не увидел. Жизнь возвратилась в прежнее привычное и спокойное русло. К Ренарду вернулись жизнелюбие и безмятежность, вернулись мечты о рыцарских подвигах и приключениях. Но юноша не просто мечтал. Он продолжал фехтовать, скакать и охотиться. подготавливая себя к военной стезе. Даже выпросил у отца настоящий меч, трофейный Кацбалгер из прошлого, и с тех пор с ним расставался только ночью, когда ложился спать. Время текло незаметно. К четырнадцати годам Ренард вытянулся, раздался в плечах и стал выглядеть старше своего возраста. Жильбер окончательно превратился в зануду из Капидома, а Ивон с Элоиз наоборот расцвели, преобразившись в юных красавиц, и все чаще стали заглядываться на мальчиков, естественно, не на деревенских. Молва о свежести и красоте сестер до Креньян быстро облетела округу, и в претендентах на их руку и сердце недостатка не сказывалось. В поместье регулярно наведывались гости, устраивали смотрины, но о свадьбе пока речь не заходила, а может и заходила, но прошла мимо ушей Ренарда. У него Хватало забот.